Встречный огонь. Волну народного гнева организовывать не стоит, поднимется сама. Евгений Лукин. Алая аура протопорторга. Примечание. Встречный огонь – средство для тушения больших лесных пожаров. Для отнятия кислорода от притекающего воздуха выбирают дорогу или просеку, перпендикулярную к направлению движения пожара. Из срубленных деревьев образуют валы, и когда тяга сделается достаточно сильной, пускают встречный огонь. Это тушение огня огнем – одно из действительных средств, но очень рискованно, при малейшей неосмотрительности. Малый энциклопедический словарь Бругауза и Ефрона. Начался он еще 26 октября, когда засевший в здании Городской думы комитет спасения на ходу страстно творил борьбу с захватчиками свидетельствует присутствовавший на том историческом заседании Джон Рид. Под громом аплодисментов было сообщено, что Союз железнодорожников присоединяется к Комитету спасения. Через несколько минут явились почтово-телеграфные чиновники. Железнодорожники заявили, что они не признают большевиков, что они взяли весь железнодорожный аппарат в свои руки и отказываются передавать его узурпаторской власти. Делегаты от телеграфных служащих объявили, что их товарищи на отрез отказались работать, пока в министерстве находится большевистский комиссар. Работники почты отказались принимать и отправлять почту Смольного. Все телефонные провода Смольного выключены. Собрание с огромным наслаждением встретило рассказ о том, как Курицкий явился в Министерстве иностранных дел требовать тайных договоров и как Нератов попросил его удалиться. Примечание. Нератов, вице-министр иностранных дел временного правительства, бывший царский дипломат. Государственные служащие повсюду бросали работу. Это была война, сознательно обдуманная война чисто русского типа, путем стачек и саботажа. Председатель огласил при нас список поручений. Такой-то должен обойти все министерства, такой-то отправиться в банки. Несколько человек были разосланы по провинциальным городам для организации местных отделов, комитета спасения и для объединения всех антибольшевистских элементов. Настроение было приподнятое. Эти большевики хотят попробовать диктовать свою волю интеллигенции, но мы им покажем. Это была пока что наполовину стихийная стачка. Чиновники, политизированные, как и все общество, всего лишь не признавали советскую власть и отказывались выполнять ее распоряжение. 27 октября на чрезвычайном заседании Петроградской городской думы представитель Союза служащих государственных учреждений заявил «Мы не считаем возможным отдать свой опыт, свои знания и самый аппарат управления насильникам. Те, кто не были политизированы, подчинялись стадному чувству или просто боялись. За сотрудничество с новой властью коллеги могли объявить «штрейхбрехером», подвергнуть остракизму, и когда большевики падут, работать на прежнем месте будет невозможно, а время тяжелое. Как это выглядело в натуре, рассказывает Джон Рид. Вместо того, чтобы открыть банки, как приказал военно-революционный комитет, Союз банковских служащих созвал собрание своих членов и формально объявил забастовку. Смольный затребовал от Государственного банка около 35 миллионов рублей. Но кассир запер подвалы и выдавал деньги только членам Временного правительства. Контрреволюционеры пользовались Государственным банком как политическим оружием. Так, например, когда Викжель требовал денег на жалование рабочим и служащим государственных железных дорог, ему отвечали «Обратитесь в Смольный». «Я отправился в Государственный банк» чтобы повидать нового комиссара, рыжеволосого украинского большевика по имени Петрович. Он пытался навести хоть какой-нибудь порядок в делах банка, оставленных в хаотическом состоянии забастовавшими служащими. Во всех отделах огромного учреждения работали добровольцы, рабочие, солдаты, матросы. Высунув языки от огромного напряжения, они тщетно старались разобраться в огромных бухгалтерских книгах. Троцкий явился в Министерство иностранных дел. Чиновники отказались признавать его и заперлись в своих помещениях. А когда двери были взломаны, они все подали в отставку. Он потребовал ключи от архивов. Ключи были выданы ему только после того, как вызванные им рабочие явились взламывать замки. Тогда оказалось, что бывший товарищ министра иностранных дел Нератов скрылся и унес с собой все договоры. Шляпников пытался овладеть Министерством труда. Стояла жестокая стужа, а в министерстве некому было затопить печи. Служащих было несколько сот, но ни один из них не захотел показать Шляпникову, где находится кабинет министра. Александра Калантай, назначенная 31 октября комиссаром социального обеспечения, была в министерстве встречена забастовкой. На работу вышло всего 40 служащих. Это сейчас же крайне тяжело отразилось на всей бедноте крупных городских центров и на лицах, содержавшихся в приютах и благотворительных учреждениях. Все они попали в безвыходное положение. Здание министерства осаждалось делегациями голодающих коллег и сирот с бледными, истощенными лицами. Расстроенная до слез Калантая велела арестовать забастовщиков и не выпустила их пока они не отдали ключей от учреждения и сейфа. Но когда она получила эти ключи, то выяснилось, что ее предшественница, графиня Панина, скрылась со всеми фондами. Графиня отказалась сдавать их кому бы то ни было, кроме учредительного собрания. То же самое творилось в Министерстве земледелия, в Министерстве продовольствия, в Министерстве финансов. Чиновники, которым было приказано выйти на работу под страхом лишения места и права на пенсию, либо продолжали бастовать, либо возобновляли работу только для того, чтобы саботировать. Так как почти вся интеллигенция была против большевиков, то набирать новые штаты советскому правительству было неисково. Частные банки упрямо не желали открываться, но спекулянты отлично обделывали в них свои дела с заднего крыльца. Когда появлялись большевицкие комиссары, служащие уходили, причем прятали книги и уносили с собой фонды. Бастовали и все чиновники Государственного банка, кроме служащих в подвалах и в экспедиции заготовления государственных бумаг, которые отвечали отказами на все требования Смольного и при этом частным образом выдавали большие суммы Комитету спасения и Городской думе. В банк два раза являлся комиссар с ротой красногвардейцев и официально требовал выдачи крупных сумм на нужды правительства. В первый раз его встретили члены Думы, а также меньшевистские серовские вожди. Их было так много, и они так серьезно говорили о возможных последствиях насильственных действий, что комиссар оказался устрашенным. Во второй раз он явился с официальным мандатом и прочитал его вслух. Но тут кто-то заметил ему, что на мандате не было ни даты, ни печати. И традиционное для России почтение к бумаге заставило комиссара снова удалиться ни с чем. Чиновники и кредитные канцелярии уничтожили свои книги, так что установить картину финансовых отношений России с другими государствами оказалось совершенно невозможным. Продовольственные комитеты и администрация муниципальных предприятий общественного пользования либо не работали вовсе, либо саботировали. А когда большевики, видя ужасную нужду городского населения, пытались помочь делу или взять его в свои руки, служащие немедленно бросали работу. А Дума наводняла всю Россию телеграммами о том, что большевики нарушают автономию городского самоуправления. В военных штабах, в учреждениях военного и морского министерств, служащие которых согласились продолжать работу, ожесточенное сопротивление Советам, оказывали армейские комитеты и высшее командование. Они саботировали как только могли, даже если это отражалось на положении фронта. Викжель был настроен враждебно и отказывался перевозить советские войска. Каждый эшелон, отправляемый из Петрограда, буквально пробивал себе дорогу силы. Приходилось постоянно арестовывать железнодорожных служащих. Тут на сцену выступал Викжель и требовал освобождения арестованных, угрожая немедленно объявить всеобщую забастовку. Смольный был явно бессилен. Газеты твердили, что через три недели все петроградские фабрики и заводы остановятся из-за отсутствия топлива. Вихжиль объявлял, что к 1 декабря прекратится железнодорожное движение. В Петрограде оставалось хлеба всего на три дня, а новых запасов не подвозилось. Армия на фронте голодала. Комитет спасения и всевозможные центральные комитеты рассылали по всей стране призывы к населению не обращать никакого внимания на декреты правительства. Союзные посольства выказывали либо холодное безразличие, либо открытую враждебность. А оппозиционные газеты, ежедневно закрываемые и на следующее же утро выходящие под новыми названиями, осыпали новый режим ядовитыми насмешками. Даже «Новая жизнь» характеризовала его как комбинацию из демагогии и бессилия. «С каждым днем», — писала она, — правительство народных комиссаров запутывается все более и более в проклятой прозе обыденщины. Так легко захватив власть, большевики никак не могут вступить фактически во владение ею. Бессильные овладеть существующим механизмом государства, они не могут в то же время создать новый, который легко и свободно работал бы по указке социалистов-экспериментаторов. Ведь если еще так недавно большевикам не хватало людей для очередной работы в растущей партии, работы прежде всего языком и пером, то откуда же могли бы появиться у них люди для выполнения многообразных и сложнейших специальных задач государственной жизни? Новая власть рвет и мечет, засыпает страну декретами, а один другого радикальнее и социалистичнее. Но в этом бумажном социализме, предназначенном более на предмет ошеломления наших потомков, нет ни желания, ни умения разрешить очередные вопросы дня. Уже в первые дни после переворота в Петрограде бастовали около 10 тысяч служащих банков, 6 тысяч почтовых работников, 4,7 тысячи телеграфистов, 3 тысячи приказчиков, 20 тысяч конторщиков. Перед уходом они старались как можно больше напакостить новым хозяевам, путали дело производства, прятали материалы, уносили по домам ключи от сейфов. Что забавное, категорически не хотело бастовать министерство двора. Начальник его канцелярии князь Гагарин и его заместитель барон фон дер Штакельберг пришли к Луначарскому, заявив, Мы готовим докладные записки для министра, бастовать не собираемся, а ликвидировать нас не нужно. Но на что большевикам министерства двора? Любопытно, что против забастовки высказался и союз судей, заявивший, что суд не должен бастовать, иначе появятся самозванные трибуналы. Впрочем, как бы то ни было, а революционные трибуналы появились в начале ноября оставив старым судам в основном некрупную уголовщину. В принципе, понять логику забастовщиков нетрудно. В городе хаос, с юга идет Керенский, навстречу ему поднимается мятеж. Завтра узурпаторов скинут, и все участники стачки получат большое и горячее спасибо от нового правительства. Однако после разгрома Керенского и юнкеров надежда на скорый в течение нескольких дней крах большевиков несколько увяли. А кое-где бастовать стало уже немножко страшно. А ну как арестуют? После 31 октября стихийная забастовка должна была прекратиться. Но к тому времени она уже не была стихийной. Как мы видели, организовал саботаж явочным порядком комитет спасения, который вскоре прекратил свое существование, передав эстафетную палочку нескольким структурам. Основной из них был так называемый «союз союзов», объединявшие служащие государственных учреждений столицы. Его начали создавать еще в июле 1917 года, а окончательно оформился он в октябре. Ведущую роль в нем играли крупные чиновники, связанные, естественно, с партией кадетов, не с СССРами же. Значился также среди организаторов саботажа Совет депутатов трудовой интеллигенции, образованный в мае. У него были тесные связи с профессиональными объединениями, такими как советы врачей, инженеров, а также с более интересными структурами, вроде Союза казачьих войск, Совета офицерских депутатов. Был и такой. И обществом фабрикантов и заводчиков. Эти две структуры и взяли на себя координацию и проведение стачки, которая разрасталась, захватывая все новые и новые организации. Буржуазные газеты, чуть торжествующие, чуть иронично, печатали хронику забастовки. К начальнику управления общих дел Министерства продовольствия явился представитель военно революционного комитета матрос гвардейского экипажа. На вопрос начальника управления, чем он может служить, матрос ответил, «Нам необходимо получить от вас сведения о наличности мяса в Петрограде и, в частности, в холодильниках на Черниговской улице». Начальник управления отказался дать требуемые сведения, указав, что согласно постановлению общего собрания служащих, он ни в какие отношения или беседы с представителем военно лицового комитета входить не может. Уходя, матрос добавил запальчиво. «В таком случае реквизируй все мясо, и тогда уже узнаем, сколько его». Служащие Петроградских сберегательных касс на собрании 15 ноября – постановили провести полную забастовку 16 и 17 ноября. Комиссар, бывший мелкий чиновник сберегательных каз Овчаров, огласил приказ о том, что все служащие увольняются от службы от 14 ноября за саботаж. В ответ на это собрание предложило комиссару удалиться. Служащие Министерства государственного презрения глубоко возмущены грубым насилием, допущенным Калантае и ее прислужниками, подвергнувшими незаконному лишению свободы Чернявского, Колубовского, Волкова, Маркузы, за отказ выдать добровольные ключи отказцы министерства, захваченные насильниками, приветствуют мужественный и достойный образ действий своих дорогих сослуживцев и выражают им горячее сочувствие. Сейчас, имея за плечами опыт XX века, читать все это странно. Сегодня мы точно знаем рецепт лекарства от саботажа. Если бы большевики расстреляли по несколько самых активных протестантов в каждом ведомстве, на завтра все чиновники были бы на своих местах. Но кровавые отморозки действовали иначе. В приказе ВРК о борьбе с саботажем говорилось... Чиновники государственных и общественных учреждений, саботирующие работу важнейших отраслей народной жизни, объявляются врагами народа. Их имена будут отныне опубликовываться во всех советских изданиях и списки врагов народа будут вывешиваться во всех публичных местах. Люди, которые усугубляют хозяйственную разруху и подрывают продовольствие армии страны, являются отверженцами, И не имеют права на пощаду. Они объявляются под общественным бойкотом. Ой, как страшно. Интересно, когда большевики соизволили вспомнить собственный опыт организации подобных мероприятий, у Шанита знали о стачках все. Дело в том, что любая забастовка упирается в простой вопрос. На что будут жить забастовщики? Возможно, крупные чиновники и согласятся потерпеть, но рядовые служащие министерств ведомств едва ли захотят отстаивать демократию за собственный счет. У рабочих организаций на этот случай существуют особые статичные фонды. Естественно, у Союза Союзов ничего подобного не было. Кто предполагал, что им когда-либо придется бастовать? Тогда откуда деньги? По-видимому, слегка отойдя от октябрьской эйфории, большевики вспомнили и прежние конспиративные привычки, в том числе навыки работы партийных служб безопасности. Достаточно быстро выяснилось, что в начале стачки чиновникам выдали жалование за два месяца вперед. Новая логика была так же прозрачна, как и старая парализовать работу государственного аппарата вплоть до учредительного собрания и возобновить ее сразу же, как только в зимний придет законное правительство. К 19 ноября большевики это знали, потому что в постановлении Совнаркома, помеченном этой датой, говорится, «Если выяснится, что служащие министерств получили свое жалование по 1 января 1918 года, то принять самые энергичные революционные меры для возвращения этих денег обратно по ведомствам. Перед арестом и преданием революционному суду не останавливаться. Предложить служащим, получившим жалование вперед, или, первое, работать, подчиняясь власти правительства, или, второе, вернуть деньги. В случае отказа судить их как за воровство народного имущества. Естественно, не подействовало, и подействовать не могло. Над угрозой ареста нескольких десятков тысяч чиновников по тому времени можно было только смеяться. Что с воза упало, то пропало. Но впредь допускать финансирование стачечников из государственного бюджета власти были не намерены. Впрочем, как и из любого другого. 20 ноября Нарком финансов Минжинский на заседании Совнаркома огласил перехваченную телеграмму «Общий губернский комитет правительственных учреждений», Убедительно просит Малый Совет Министров телеграфно распорядиться о выдаче содержания за три месяца вперед. Ясно было, что Малый Совет Министров не замедлят выполнить эту просьбу. Так что дозревший к тому времени до репрессии Совнарком решил арестовать всех членов упомянутого органа. Кроме этих были и другие источники финансирования. В истории гражданской войны они перечисляются. Руководители саботажников были связаны с крупнейшими капиталистическими организациями страны, оказавшими финансовую поддержку бастующим чиновникам. Сам Лаппа Старженецкий был связан с фирмой Эриксон, с представителем французских торговых фирм Ферраном, с акционерным обществом Соединенных кабельных заводов, акционерным обществом Сименс-Шукерт и другими организациями. Саботажник Получил также финансовую поддержку от торгового дома Ивана Стахеева в Москве, от Кавказского банка, Тульского поземельного банка, Московского народного банка и целого ряда частных лиц, представителей крупной промышленности и торговли. По свидетельству бывшего товарища министра юстиции Демьянова, министры свергнутого Временного правительства захватили из Государственного банка 40 миллионов рублей, И из этих сумм финансировали саботажников. Комитет саботажников частных банков создал двухмиллионный фонд для поддержки забастовки чиновников. Руководитель этого комитета Теслер передал председателю Союза Союзов Кондратьеву полтора миллиона рублей. Поддерживала саботажников также и французская миссия через русско-азиатские и другие банки. Активно собирались деньги членами саботажнического центра и по подписным листам. Примечание. История гражданской войны. Тон 2. Москва. 1947. Страница 523. Нельзя сказать, чтобы все забастовщики держались. Кое с кем народным комиссарам удалось справиться. Постепенно начинали работу банки и сберегательные кассы. Судя по тому, что на заседаниях Совнаркома обсуждалось повышение зарплаты служащим почт и телеграфов, сдались и они. Но их место в рядах забастовщиков занимали другие ведомства. В конце ноября началась забастовка служащих особого совещания по топливу. Это было уже очень опасно, поскольку грозило параличом оставшейся промышленности. Если что, и могло быть хуже... Так ли следующая на очереди забастовка чиновников продовольственного отдела Пизоградской городской управы. Для полноты картины Союз Союзов решил объявить всероссийскую политическую стачку. К тому времени было давно известно, что за забастовкой чиновников стоит партия кадетов. Видные кадеты Кутлер, Гессен, Хрущев, Кизеветер, лапа и другие возглавляли саботажнические организации. Это послужило одной из основных причин запрета партии и ареста ее лидеров. Но репрессии подействовали слабо, ибо одно дело снять партийную верхушку, и совсем другое – развалить партийные структуры, которые могли действовать и автономно. Это большевики тоже знали отлично, по опыту собственной работы. Но был у них и свет в конце тоннеля. Жалование выдано за два месяца. К Новому году этот срок истекал и если к тому времени выявить и обезвредить стачечный комитет, но для этого надо было поступиться принципами и создать специальную службу, аналог царской охранки. Ее в любом случае надо было создавать. Едва ли большевики питали на этот счет какие-либо иллюзии. Органов, частично выполнявших подобные функции, в то время имелось множество. Следственная комиссия при Петроградском совете, Военно-морская следственная комиссия. Комитет по борьбе с погромами при ВЦИК. Наркомат внутренних дел. 21 ноября к ним прибавилась комиссия при ВРК по борьбе с контрреволюцией. Наверняка были свои структуры в районах и даже на заводах. Можно себе представить, какой там царил хаос. Впрочем, пока что на саботаж Совнарком решил отреагировать созданием очередной специализированной комиссии. 6 декабря он принял решение, в связи с предположением о всероссийской забастовке, служащие Государственного банка поручить Дзержинскому составить особую комиссию для выяснения самых энергичных и революционных мер для подавления злостного саботажа. Когда-то так и выбор организатора новой комиссии далеко не случайный. 5 декабря объявил о самороспуске военно-революционный комитет, который в числе прочих обязанностей занимался и борьбой с контрреволюцией. приказала долго жить самое толковое из подобных структур. Значит, надо было либо возлагать обязанности политической полиции на наркомат внутренних дел, либо создавать что-то новое. Можно представить себе ужас наркома внутренних дел Петровского при одной мысли о том, чтобы взять на себя еще и эту работу. Начиная с 1917 года, НКВД традиционно был свалкой поручений, которые не знали, куда приткнуть. К тому времени он уже занимался местным управлением и самоуправлением, воинской повинностью, беженцами, только что образованной рабочей крестьянской милицией, статистикой, почему-то ветеринарным делом. Вот только борьбы с контрреволюцией ему и не хватало. Что же касается личности Дзержинского, то именно этот человек в первые послереволюционные дни отдавал распоряжение об аресте контрреволюционеров. Он же занимался организацией охраны Смольного. В сферу его ответственности входили охрана винных складов, реквизиция товаров у спекулянтов, разрешение митингов и собраний, охрана границ, Руководство розыском ценностей, похищенных в Зимнем дворце и многие аналогичные специальные функции. 15 ноября он назначается в коллегию при комиссарии Министерства внутренних дел. 21 ноября по его предложению создается отдел по борьбе с контрреволюцией в составе ВРК. Он же лично занимался и расследованием дел, связанных с саботажем. И уживаться с Петровским в одной структуре он уж точно не захотел бы, да и не смог. Не тот масштаб личности. 7 декабря Дзержинский доложил Совнаркому свои предложения об организации комиссии по борьбе с саботажем. Дальше, по-видимому, произошел мозговой штурм, потому что на свет появился совсем другой орган, а именно Всероссийская чрезвычайная комиссия при Совете народных комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Задачи ее формулировали следующим образом пресекать и ликвидировать все контрреволюционные и саботажнические попытки и действия по всей России, от кого бы они ни исходили, предание суду революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработка мер по борьбе с ними. Во главе Чрезвычайной комиссии стал Дзержинский, кстати, знакомый с методами работы тайной полиции не понаслышке. Трудно сказать, чего было бы больше в его жизни – нелегальной работы, когда он противостоял оперативным усилиям охранки, или тюрем, когда на собственном опыте изучал организацию следствия и режим содержания заключенных. Но и то, и другое, и третье он успел за свою бурную жизнь узнать превосходно. Пока что комиссия имела право вести только предварительное расследование. Оговаривались и меры, которые должны были применяться к ее контингенту. Конфискация, выдворение, лишение карточек, внесение в регулярно публикуемые списки врагов народа. Эх, до чего же романтичное было время! На ВЧК искания советской власти по части комиссии по борьбе закончились. Дальше пошло разветвление самой структуры. Уже 11 декабря, через четыре дня после основания, в ее составе появился отдел по борьбе со спекуляцией. В тот же день начались аресты фальшивомонетчиков. 19 декабря в ходе решения текущего вопроса председатель ВЧК Дзержинский упоминает еще одну сферу деятельности – мародерство. В январе 1918 года появился банковский подотдел который вскоре трансформировался в отдел по борьбе с преступлениями по должности. В конце зимы структуры уже именуется комиссией по борьбе с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией и преступлениями по должности. Получилось несколько длинно, так что через некоторое время вход пошла аббревиатура ВЧК, без хвоста, которая потом и вошла в историю. Но вернемся к саботажу. По-видимому, у Дзержинского к тому времени было достаточно информации об его организации и структуре, потому что действовать он начал очень быстро. Уже 22 декабря чекисты нанесли визит в помещение Совета Трудовой Интеллигенции на Литейном. В ордере сказано. Предписывается произвести обыск по литейному 46, квартиры 17 и задержать всех заподозренных лиц, в том числе Валединского, который публично собирал деньги для саботажников. Налет прошел на редкость удачно. Среди прочих задержанных оказался чиновник Министерства внутренних дел Кондратьев, тот самый председатель Союза Союзов. У него изъяли бумаги Союза, записную книжку, При обыске в помещении нашли подписные листы, визитные карточки. Да, конспираторами кадеты и саботажники оказались никакими. Впрочем, откуда бы им набраться такого опыта? В записной книжке Кондратьева содержалась вся бухгалтерия саботажников. Взносы, фамилии, адреса. Дальнейшее было уже делом техники. 23 декабря чекисты поехали с обысками по квартирам. После Нового года чиновники оказались в сложном положении. Жалований остаточного комитета больше не было, надежды на учредительные собрания провалились, а реквизиции, трудовая повинность и усугубляющиеся трудности с продовольствием заставляли дорожить статусом советского служащего. На некоторое время проблема саботажа была решена. Правда, оставалась еще проблема вредительства, а также бардака и халтуры – Но это уже совсем другая история. Кстати, ничего страшного с арестованными не произошло. В течение ближайших двух месяцев освобождены были все, кроме Кондратьева. 2 марта Следственная комиссия освободила и его. Нужды содержать председателя Союза Союзов под стражей больше не было. Лишенные организующей силы, а главное финансирование, забастовка угасла сама собой. А по понятиям того времени, ибо законов-то еще не написали, если арестованный не представлял большей социальной опасности, то его можно было и отпустить. Что же касается нежелательных последствий при применении встречного огня, они таки были. Саботаж привел к несколько неожиданным для его организаторов результатам. Они рассчитывали, что не в силах справиться с управлением. Большевики либо сложат полномочия и уйдут, либо сдадутся на милость тех, кто управляет чиновниками. Но вышло не так. Исчерпав обычные методы, новая власть пустила в дело свой последний резерв – силу. А сила у нее была. Так и вышло, как говорил матрос, пришедший с визитом в Министерство продовольствия. Если не удается получить сведения о наличии продовольствия, стало быть, надо его реквизировать, а потом подсчитать. Если не действуют финансовые механизмы, значит, ведем прямое распределение. Отряды матросов и красногвардейцев обыскивали торговые и железнодорожные склады, проверяли эшелоны, баржи, реквизируя все найденное продовольствие. В провинции были конфискованы склады крупных торговцев фаб завкомы собрали металл и мануфактуру и отправили в Сибирь 13 поездов, чтобы выменить на эти товары продовольствие для голодающей столицы. И именно в эти два месяца было положено начало силовому управлению экономикой, на которое так и не решилось временное правительство. Большевики переступили черту, за которой были внеэкономические методы, и сначала осторожно, а потом все более смело – занялись сначала реквизициями, потом конфискациями, потом национализацией. Кто их знает, какие формы вылились бы социалистические теории большевиков, если бы в самом начале работы их не встретили разбросанные счета и пустые столы министерств.